Как и следовало ожидать, утром меня разбудил разъярённый Ерынг. «Ты что, заснула, что ли?» С силой пихнув меня локтем в бок, возмущённо заорал он мне прямо в ухо. «Да», — максимально коротко ответила я, отодвигаясь подальше и пытаясь досмотреть чрезвычайно занимательный сон про одного симпатичного оборотня. «Нас же могли убить!» — патетично воскликнул Ерынг. «А если бы ночью сюда заявился Дарик?» и «Ничего бы не произошло!» — Козёл он и не оборотень! — буркнула я, но, увидев непонимающий взгляд орка, решила пояснить. — В смысле — оборотень, козёл. Если бы он сюда ночью заявился, то в худшем случае мог бы тебя на рога поднять или морковку у пушистика украсть. — А я думал, волк! — протянул Еринг. Я тоже думала, только бломалась. Сладко зевнув, я с хрустом потянулась и посмотрела на соседнюю кровать. Там мирно почевали Макс и Мазонкой, между прочим, в обнимку. Ну что будем будить? Без слов понял меня орк. Ага, кивнула я. А то дрыхнут и дрыхнут, даже завидно. Мы их спасали, в кровать укладывали, а они его снедают. Непорядок. С этими словами я соскочила с кровати и решительным шагом отправилась к ложу двух голубков, безжалостно потрясла Мага за плечи. Тот моментально открыл глаза и с испугом уставился на мое лицо. «Где я?» — почему-то шепотом спросил он. «Удари Гадома!» Немыслимым усилием воли я заставила себя не ответить всем известной рифмой. «Не помнишь, что ли, как вчера отрубился?» «Нет», — признался Леон и морщись потрогал свой затылок. «Голова болит сильно». «Неудивительно», — хохотнула я. Ведром по башке получить удовольствие то еще, зато всю ночь рядом с красивой девушкой провел. Леон с ужасом покосился на Гаяну, которая мирно сопела ему в плечо, затем смущенно кашлянул и, понизив голос, спросил. — А если не... ну, мы ничего такого не делали? — Не понимаю, о чем ты. Невинно произнесла я, злорадно наблюдая, как на лице несчастного мага отображается сложная гамма чувств. «Я с ней не переспал», — покраснев, словно спелый помидор, выдавил себя мужчина. «Ну, спал ты с ней рядом», — ехидно сказала я, наслаждаясь тем, с какой быстротой маг побледнел. Затем, после продолжительной паузы, милосердно продолжила. «Но глупости вы себе не позволяли». «Слава небесам!» — с облегчением выдохнул Леон, вытирая холодную испарину. «Обмельчал нынче мужик. Не упустила я момента и подколола мага. Другой бы на твоем месте лишь огорчился, что такую возможность упустил, а ты...» «А я маг», — несколько грубо оборвал меня мужчина. «И собираюсь им оставаться еще очень и очень долгое время. Это вам, женщинам, для колдовства девственность не обязательно». И вообще, я есть хочу зверски. Прервем этот разговор. Я нарочито равнодушно пожала плечами. Не хочешь на эту тему беседовать? Твоё право. И чего вы так орёте? Недовольно вмешалась в нашу перепалку амазонка, с трудом открывая заплывшие после долгого отдыха глаза. Не было между нами ничего. Не в моих правилах с первым попавшимся спать. Ну, конечно. Несколько обиженно грызнулся Селион. Я это заметил, когда меня твои подружки связывали. Так то подружки, а не я? резонно возразила Гаяна. Я вообще-то очень редко захваченных мужчин использовала по назначению. Привередливая, знаешь ли. А ты вообще не в моем вкусе. Леон поперхнулся и засопел явно, не зная, что сказать в ответ. Сделали тебя, Маг, хмыкнула я. По всем законам военного искусства разгромили. Сиди теперь и обтекай а мы завтракать пойдем. — Подумаешь? — пробурчал мужчина и отправился за нами. — Конечно, слишком смело сказано. Отправился. Сначала нам пришлось разбирать баррикаду, сороженную вчера на скорую руку. Потом я долго и с удовольствием умывалась во дворе, отрядив орка на кухню. Тот пытался было сопротивляться и невнятно лепетал про то, что неприлично хозяйничать в отсутствии самого хозяина. Пришлось вмешаться Гаяни, которая ласково взяла Ирынга под руку и утащила в подсобку. Правильно. Кто знает, где этот Дарик ошивается? Вдруг его волки ночью схрумкали. Что ж, голодными дальше ехать? Вскоре по скромной обители Перекидыша и близлежащим окрестностям поползли помрачающие запахи. На кухне что-то громко шкварчало, плевалось раскаленным маслом и аппетитно пахло. Я громко сглотнула слюну и с алчным взором отправилась в дом. После очень сытного завтрака Заставить меня продолжить путь было совершенно невозможным делом. Да и пушистик, боюсь, отказался бы вести мою до нельзя обожравшуюся тушку. Кстати, сам грызун ночь провел великолепно. Надо отдать Дарику должное. Накормил он наших животных до отвала. По крайней мере, и у лошадей, и у грызуна вид был весьма довольный. А морды так и светились счастьем. — Когда отправляемся? — спросила Амазонка, развалившись на стуле. По всей видимости, ни одной мне ехать дальше не хотелось. Мак окинул взором наши грустные лица и принял непростое, но мудрое решение. «Позже», — буркнул он, гоже уезжать, не простившись. Интересно, кстати, куда это Дарик запропастился?» «Поди траву на опушке щиплет», — хохотнула я. «Оголодал, бедный. Ты лучше скажи мне, чего это он тебя вчера пройдохой обозвал?» «Пройдохой?» Неожиданно заулыбался Леон. Допомнится, да когда-то пришлось мне с ним пару делишек тёмных провернуть и обсчитать его по-крупному. Зла не держит, но забыть до сих пор не может. «Не держит?» — недоверчиво переспросила я. «Смотри, я бы на твоём месте держала ухо востро. Мало кто при удобном случае пустит возможность поквитаться с давним обидчиком». Я даже фразу закончить не успела, как дом ощутимо вздрогнул, словно живое существо. Макс скачал на ноги и бросился к окну. Один быстрый взгляд наружу, и он с ужасом отшатнулся назад. — Что там? — не утерпев подбежала Гаяна. Осторожно выглянула и едва слышно охнула. — Однако... Естественно, следующим к окну подскочил орк и точно так же через миг отпрянул в сторону. — Вы что, сговорились, что ли? Обиженно взвыла я, сгорая от любопытства. Пришлось самой вставать и идти смотреть, что же так напугало компанию. На первый взгляд во дворе ничего не изменилось. Ласково светило солнышко, легкий ветерок шевелил высокую, мне по пояс траву. Хотя, постойте, какой ветерок? Вон как неподвижно повисли веревки с бельем. Приглядевшись, я без труда обнаружила причину непонятного движения растительности землю покрывал сплошной живой ковер из маленьких черных зверьков, которые медленно наступали на дом. — Что это? — поинтересовалась я. — Крысы, что ли? — Хуже, — мрачно ответил Леон. — Это боевые кроты. — Кто? — переспросила я. — Какие еще кроты? — Боевые. Макс шустро кинулся к двери и крепко-накрепко закрыл ее. — Сколько раз повторять можно? — Татьяна! — вмешалась в разговор Гаяна. — Боевые кроты — создание местных черных колдунов. Их основная поражающая сила, можно сказать. Они — настоящие бедствия, беспощадные, кровожадные, неутомимые в погоне. Если могущественный черный колдун решит кого-нибудь убить так, чтобы не оставить следов, то, вероятнее всего, он прибегнет к помощи именно кротов. Эти твари даже костей не оставляют от своих врагов. Сжирают все подчистую. «А почему кроты?» Продолжала я недоумевать. «Пусть бы каких-нибудь драконов использовали. Те уже размерами ужас внушают, не то что эти недоростки». «Ага, ехидно поддел меня орк. А ущерб кто дракона драконов возмещать будет? Нежели такая громадина на посадку зайдет, то без труда половину леса уничтожит. Да и проследить хозяина легко можно. Дракона же отовсюду видно» то ли дело кроты. Маленькие, шустрые, незаметные. Устранили неугодного и ищи их в поле. «Ну и чего мы тогда смотрим на них?» — задала я резонный вопрос. «Быстро на лошадей в путь! А вось оторвемся!» Леон осторожно выглянул за дверь и обреченно покачал головой. «Вряд ли. Окружили сволочи. Тогда давайте хотя бы животных в дом заведем!» — засуетилась я. «Жалко ведь!» «Подожди!» Гаяна напряженно всматривалась в безрадостный пейзаж за окном. «Кажется, больше не ползут вперед». Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять правоту амазонки. Звери подступились вплотную к стенам дома, но дальше не двигались, словно сдерживаемые невидимой силой. «Интересно, кто их на нас натравил?» Неожиданно тоскливо протянул орк. «Краты сами по себе никогда не нападают. Слишком дорогое оружие». «Значит, у нас появился могущественный враг», — пожал плечами маг. «Странно только, кому мы могли так насолить, чтобы на нас такое полчище спускать?» Леон вдруг осёкся и силой сжал кулаки. «Значит, говоришь, оборотень на тебя зла не держит», — усмехнулась я, без труда разгадав ход его мыслей. «Ну-ну, чего на мертвецов зло-то держать? А мы скоро таковыми станем». — Не может быть, — прошептал маг. — Дарик бы так не поступил. — Да ладно! Я демонстративно огляделась. Кстати, чего это его жабу не видно? Как ее, Даби, что ли? Или домовые часто погулять выходят? Леон молча кусал губы, не отвечая на мои грязные обвинения. — Домовые не могут самостоятельно покинуть дом, который они охраняют. Вместо мага тихо ответил Геринг только если их заберет хозяин. — Что и требовалось доказать, — закончила я цепочку своих рассуждений торжествующей улыбкой. — Не понимаю, чему ты радуешься, — грубо оборвал меня Леон. — Даже если ты и права, то как это поможет нам сейчас? Еще пара мгновений, и твари растерзают нас, сожрут живьем. — Не думаю, — вновь прервала мага-амазонка. Они до сих пор не сдвинулись с места, словно ждут чего-то, а, скорее всего, кого-то. Я полагаю, скоро мы воочию увидим виновника этого спектакля. Я отошла от окна. Вид сотен неподвижных животных, сторожащих нас, если честно, действовал на нервы. Насколько я помню из курса биологии, задумчиво проговорила я, усаживаясь обратно на свое место, короты практически слепые. Да и ползают они в основном под землёй. Как же они находят свои жертвы?» «По запаху, наверное», — несколько неуверенно отозвался маг. «А вообще, не знаю, мне ещё не приходилось слышать о том, что кто-то выжил после нападения кротов. А без выживших свидетелей все рассуждения оказываются пустыми домыслами». Я хмыкнула и задумчиво подцепила с тарелки поджаристый кусок пирога. Похудеешь тут с такими событиями. Одни стрессы вокруг. Даже на рынке то спокойнее было. Моё неаппетитное чавканье прервало изумлённое восклицание орка. «Ну — Но что там ещё? — недовольно спросила я. — Уже тёмные колдуны заявились. Сейчас убивать начнут. — Ты была права, — отозвался Ерынк. Дарик в этом деле по самые уши замешан. Я вскочила с места и рванула к окну. — Ну, конечно же. Строй боевых кротов разошелся, давая дорогу странной процессии, которую возглавлял наш знакомый оборотень с Дабби в руках. За ним семенил невысокий пузатенький мужичок в розовом ночном колпаке, вышитом звездами халате и шлепанцах. Парочка вышла на поляну перед домом. Дарик с легким полупоклоном посторонился, пропуская вперед спутника. Тот откашлялся и громко провозгласил. «Сдавайтесь, проходимцы!» И я сохраню вам жизнь. — Это тебя, он бросила я магу. — Ты же у нас прайдуха. Маг злобно на меня покосился, но отвечать не стал. Вместо этого он гордо выпятил грудь и звучно закричал. — Мы желаем знать, почему вы ополчились на нас. — Они желают знать, — зашелся в хриплом, лающем смехе мужичок. — Вот наглость-то! Вы сейчас не в том положении, чтобы свои условия диктовать. Или сдавайтесь, или погибнете страшной и мучительной смертью. — Что-то в последнее время мне слишком часто угрожают страшной и мучительной смертью, — буркнула я. — К чему бы это? — К тому, что позволяешь себе чересчур многое, — прошипел Леон и уже более любезно обратился к незнакомцу. — А где гарантии, что вы на нас своих тварей не спустите, когда мы выйдем? — Никаких гарантий, — равнодушно почесал нос тот. Только мое честное слово. Или ты осмелишься не поверить Мэриону Темному? — Кому? — попыталась была я переспросить, и тут же охнула, получив весьма болезненный удар под ребра. — Молчи! — со зверским выражением лица предупредил маг. — Это один из самых могущественных черных колдунов в землях людей. С ним практически никто не осмелится соперничать по части магического искусства, если только Дугеор темнейший. Но его замок далеко к северу. — Понятно, — отозвалась я, потирая ушибленный бок. И нечего было так пихаться. — Выходим, — прекратила нашу перепалку Амазонка, Не перестала такому великому волшебнику ждать. Еще обидится на нас. Я скептически посмотрела на почище злобных созданий, осадивших дом, но промолчала. Хотела бы я знать, чем это Леон так умудрился насолить Даригу, Что тот прибег к помощи столь знаменитого колдуна? Мы вышли из скромного обиталища предателя гуськом. Я шла последней. Мало ли, вдруг этот Мэрион слова не сдержит и своих гаденышей натравит. Так хоть шанс будет, что успею обратно запрыгнуть и в доме забаррикадироваться. Значит, это ты ли он? Темный колдун с неожиданной для его вида резвостью подскочил ближе и испытывающе уставился на мага. «Ну, я?» — несколько ошарашенно ответил тот, на всякий случай, пятясь назад. «Понятно». Мэрион довольно охмыльнулся. «Ну вот что, Леон, зла на твоих друзей я не держу. Они могут идти, а вот тебе придется ответить за свои преступления». «Да что я такое сделал-то?» — взвыл маг. «Я тебя вообще первый раз в жизни вижу!» «Знаю», — отозвался колдун, — «но с Даригом ты знаком, надеюсь?» «Помнишь, как несколько лет назад решил над ним подшутить? Невесту его заколдовал, да так, что перед вязальщицей судеб та жабой оборотилась, а потом удалился прочь?» «Помню». После продолжительной паузы ответил Леон. «Но это была просто шутка, да и колдовство слабенькое». Через день должно было само развеяться. Просто показалось забавным, что жених невесту целует, а та в жабу превращается. — Ну и юмор у тебя! — не выдержав, фыркнула амазонка. — А про чувства бедной девушки, которую ты испортил счастливейший день в жизни, ты, конечно, подумать забыл. — Я же говорю, молодой был дурной! — смутившись, принялся оправдываться мужчина. — Сейчас бы так уже не поступил. «Правильно говоришь, красавица!» Проигнорировав жалкие извинения мага, обратился Гаяни Гаяне Мэрион. «А еще этот проходимец не принял в расчет тот факт, что у несчастной новобрачной отец — неплохой колдун, который решил помочь влюбленным и попытался самостоятельно справиться с чужой магией. Леон ведь забыл сообщить, на какой срок накладывает заклятие». Естественно, Дарик испугался, что навсегда. И, учитывая весьма специфическое чувство юмора нашего общего знакомого, эти опасения были логичными. А дальше произошла весьма редкая и неприятная вещь. Два вида волшебства провзаимодействовали друг с другом. И в итоге через сутки магия не развеялась. Девушка так и осталась в облике жабы. И остается воном до сих пор. «Очень смешная шутка получилась, не правда ли?» «Но я же не хотел...» — жалобно проблеял ли он. «Кто же знал, что Дарик обо мне так плохо думает, коли полагает, что его лучший друг на подобную подлость способен?» «А заколдовать возлюбленную в день свадьбы — это не подлость?» — не выдержав, вскричал оборотень. «Ладно бы надо мной посмеялся, ну она-то тут при чем?» «Прости», — с самым жалким выражением лица попросил мужчина. Одними извинениями тут не отделаешься», — по-звериному оскалился Дарик. «Слушай», — зашептал Леон, оглядываясь на Мэриона, — «я все понимаю, ты на меня зол. Но зачем, спрашивается, к помощи темного колдуна было прибегать? Не мог, что ли, просто ко мне подойти и подружески морду начистить? Потом помирились бы». Чего уж зло держать на события давно минувших дней? Да и кто теперь эту жабу разыщет? — Ты так и не понял? — с лицемерным изумлением поднял брови оборотень. — Так позволь представить. Перед тобой отец моей ненаглядной Дабби, которая живет в облике жабы по твоей милости долгих пять лет. Леон в немом удивлении перевел взгляд на жабу, которая негодующе квакнула, и перебралась с рук на плечо несостоявшегося жениха. «Как ты знаешь...» Сухим и несколько официальным тоном вмешался в разговор Мэрион. «Снять колдовство можно весьма ограниченным числом способов. Во-первых, действительно сильный маг в силах перебороть чужую волю и развеять магию. Во-вторых, сам наложивший заклятие иногда сжаливается над жертвой и прекращает свои измывательства первые пару-тройку лет мы склонялись именно к этому варианту — дать тебе шанс самому исправить последствия опрометчивой злой шутки. Но через какое-то время, видя страдания дочери и будущего зятя, я понял, что в нашем случае уместнее всего будет третий способ — твоя смерть. И, думаю, ты уже понял, каким именно способом». Мэрион совершил чуть заметный пас — и полчища кротов мигом придвинулась на несколько шагов ближе. Зверьки подняли слепые морды вверх и дружно оскалили зубы. Маг что-то неразборчиво булькнул и втянул голову в плечи. — Постойте, — не в попад ляпнул орк, — есть еще один способ. Леон может переспать с жертвой колдовства. Дарик даже не снизошел до ответа Ерынгу, просто повернулся и смерил его презрительным взором. «Вы свободны», — тем временем обратился к нам Мэрион. «Извините, что заставил поволноваться. Можете идти. Или останьтесь, если интересно, как кроты со своими жертвами расправляются. Только отойдите подальше, чтобы вас ненароком не задели». «Ну, я пошла», — с облегчением выдохнула я и попыталась незаметно улизнуть. «Татьяна!» — остановил меня укоризненный возглас Амазонки. «Неужели ты оставишь Леона в беде?» «Пошутила я просто», — ответила я, поймав печальный и умоляющий взгляд мага. «Ему, значит, можно над бабами измываться всячески, а мне над мужиками нет». И я выступила вперед, прикрывая Леона своим нехилым телом. Рядышком поспешили встать Амазонка и Орк. «Оставайтесь, если желаете», — не оценил нашу попытку спасти друга колдун. Кротам все равно одного съесть или нескольких. Мне же лучше будет, свидетелей не оставлю. — Я нет, так не пойдет, — возмутилась я. — Душегуб ты, а не колдун. Слушай, почему бы миром не разойтись? Леон свои извинения принесет, девушку вашу расколдует, а вы нас отпустите, заодно и убийцами не станете. — Я уже говорил, что одними извинениями тут дело не ограничится устало вздохнул Мэрион. «Впрочем, вы можете попытаться выкупить своего друга. Есть ли у вас что-нибудь, что может заинтересовать колдуна? Обещаю, я вас сразу же отпущу. Всех вы вместе». И этот наглец уставился мне на грудь, где покачивался подарок Градука. Тут любой бы понял, что он хотел на самом деле сказать. «Нету» невинно захлопала я ресницами пытаясь незаметно спрятать бесценный амулет татьяна всхлипнул ей рынок, и я в очередной раз почувствовала себя распоследней свиньей ладно императрицей стану таких украшений навалом будет лишь это утешает ну маг вовек не расплатишься пербурчала я не хотя расстегиваю цепочку держи колдун Только учти, слово давал. Мэрион с легким полупоклоном принял искорку живого огня и удовлетворенно ухмыльнулся. — Ладно, — ласково проворчал он, — пусть этот красавчик заклятие снимает, и можете проваливать, и чтобы глаза мои вас больше не видели в здешних краях, иначе в следующий раз так легко не отделаетесь. Я кивнула и отступила в сторону, кинув через плечо. «Валяй, он? Мужчина облегчённо вздохнул, потёр руки и напряжённо уставился на жабу, мирно сидящую на плече у Дарига. «Постой!» — спохватился тот. Да я её сниму!» Оборотень с неожиданной осторожностью положил даби на траву и сам отошёл в сторону. Я затаила дыхание. Меня всегда умиляли сцены воссоединения возлюбленных. Прямо так слезу и прошибает. Леон выкрикнул несколько непонятных слов и повелительно щелкнул пальцами. И... и ничего не произошло. Только жаба негодующе повернулась к магу задом. — Не понял, — нахмурился Мэрион. — Сейчас, — начал оправдываться маг. — Времени-то сколько прошло. И не сразу помнишь, какое заклятие тогда применил. Колдун пожал плечами, и Леон вновь прокричал очередное заклинание. С тем же, правда, эффектом. Это безобразие продолжалось около часа. Макс все кричал и кричал, выдумывая новые сочетания слов. Остальные, устав стоять, давным-давно удобно расположились в тени забора. Даже кроты, притомившись держать строй, расползлись кто куда. И как только голос не сорвал, — лениво удивилась я, перекатываясь на живот. — Вот глотка-то Кстати, я чего-то понять не могу. «Леон мне тогда втолковывал, что маги девственниками быть должны, а у тебя и дочь имеется, и колдовать не разучился. Почему, интересно, или и до этого мира непорочное зачатие добралось?» «Зачатие как раз вполне порочным было», — усмехнулся Мэрион и довольно почесал пузо. «Ты не забывай только, что я не маг, а колдун. Мне направило магов плевать, если честно». «А в чём разница между магами и колдунами?» — продолжила я занудные расспросы. «В том самом», — туманно отозвался колдун, — «маги постоянно себя в чём-то ограничивают, правила какие-то соблюдают, а колдуны живут так, как им нравится». «Понятно», — прочинула я, ничего, впрочем, не поняв, и кивнула на Леона. «Кажись, мы тут надолго застряли». «Сдается мне, я знаю, в чем проблема!» Беззаботно отозвался Мэрион и окликнул мага. «Эй, проходимец, отдохнуть не желаешь?» Леон затравленно оглянулся. Увидев, что над ним не издеваются, а действительно предлагают передышку, подошел ближе. «Я тут вот что подумал!» Равнодушно начал колдун, когда маг развалился рядом на траве. «Все-таки придется тебя убить!» «Колдовство снять не можешь?» «Не можешь. И даже не оправдывайся, что рано или поздно у тебя все получится. По всей видимости, когда я пытался помочь дочери, то очень сильно изменил первоначальный рисунок заклятия. И сейчас оно для тебя столь же чужое, что и для любого другого мага». «Пожалуй, ты прав». Вдруг согласился маг и понурил плечи. «Я не узнаю это заклятие». А ведь совсем недавно похвалялся, что всегда знаешь, как снять последствия своих действий. Я все же не утерпела и влезла в чужой разговор. Еще и меня попрекал, когда Арииля не сразу сумела расколдовать, а сам-то... — Не надо, Татьяна, — тихо попросил Леон. — Дай мне умереть в тишине и спокойствии. Жаль, что я так и не увижу, как ты взойдешь на трон. С этими словами мужчина лег на землю и скрестил руки на груди. — Сделай это быстро, Мэрион, — попросил он. — Я не хочу долго мучиться. Еринг шмыгнул носом. Даже амазонка подозрительно часто заморгала, будто ей что-то попало в глаза. А колдун встал и мелодично свистнул, призывая кротов ближе. — Ну уж не От возмущения я даже подпрыгнула на месте. Мы так не договаривались. Отдавай тогда мой амулет назад. — Почему это? — опешил Мэрион. «Как это? Почему?» — искренне удивилась я. «Мы о чем договаривались? Что я подарю тебе талисман, а ты в обмен отпускаешь мага. Теперь же ты собираешься Леонову бить. И зачем, спрашивается, я пожертвовала подарком?» «Вообще-то мы договаривались о другом», — возразил колдун. «Если мне память не изменяет, а она мне никогда не изменяет, я дал слово» что позволили он лично устранить последствия его шутки. И тучи удачи отпущу вас на все четыре стороны. Ему это не удалось. Но в этом нет моей вины. Следовательно, амулет мой по праву. Крыть было нечем. Я злобно засопела, пытаясь придумать выход из сложившейся безвыходной ситуации. Жаба подползла ближе и уставилась на мага жутким немигающим взглядом. Радуется, наверное торжествует, что скоро с обидчиком поквитается, или вся в предчувствии первой брачной ночи. Вряд ли Дарик все это время невесте поцелуи и прочей нежности дарил. Неожиданно у меня в голове появилась робкая идея, точнее, намек на план, который я не замедлила притворить в жизнь. Оглядевшись и убедившись, что все внимание присутствующих обращено на Леона, готовившегося отойти в мирной Я, преодолевая природную брезгливость, подхватила увесистую тушку жабы на руки. Удивительное дело, но Даби не сдала ни звука, словно чувствуя, что я ей зла не желаю. Оставалось дело за малым, уговорить Дарига поучаствовать в моей сомнительной затее. Впрочем, с этим я тоже разобралась без проблем. Просто тихо подошла сзади и со всех сил пихнула его в спину. Оборотень, не ожидавший от меня такой подлянки, с грохотом упал. А я, не теряя зря времени и не обращая внимания на изумленные возгласы собравшихся, взгромоздилась на перекидыша сверху и сунула ему в лицо жабу. «Что ты делаешь?» — взревел Дарик, пытаясь увернуться от склизкого и противного чудовища. «Ага, сейчас. От меня еще никто не уходил. Да и жаба, видимо, и страдавшаяся без мужского внимания, Решила мне помочь, с удовольствием прыгая на лицо будущего муженька. Раздался озвучный чмок, и сверху на меня обрушилось что-то очень и очень тяжёлое. Страшно даже представить, какую тяжесть пришлось вытерпеть Даригу, с учётом того факта, что я к тому моменту никуда с него не слезла. Он оказался в самом низу, образовавшейся кучу малы, и что-то сдавленно хрипел. «Слезь с меня!» Поддержала я его невнятное стенания. «Они то жениха раздавим!» Кто-то завозился, пытаясь встать, больно отдавил мне пальцы, но все же через несколько мгновений я была относительно свободной и тоже поспешил подняться на ноги, давая оборотню глоток воздуха. Дарик закашлялся от нежданно наступившей свободы и вдруг поперхнулся, уставившись мне за спину. Я поспешила обернуться, впрочем, уже точно зная, что увижу. Позади меня стояла дородная статная девушка. Как говорится, кровь с молоком. Щеки румяные, круглые, из-за спины видны. Коса толстая, с мою руку, да длинная. И глаза радостные и прирадостные. «Как полагаю, ты Даби», — прервала я установившееся на поляне оглушительное молчание. «Однако ж, не врут, стало быть, сказки». «Спасибо!» — в пояс поклонилась мне девушка. Хоть один умный человек нашелся. Неужели непонятно, если заклятие поцелуем накладывалось, то оно поцелуемо снимается?» Тарик смущенно зарделся, отряхиваясь от травы, затем подошел к невесте и опустился перед ней на колени. «Прости меня», — прошептал он, стыдливо пряча глаза. «Я не думал, что тебя так легко расколдовать». «С тобой я потом поговорю». — несколько раздраженно ответила девушка. — Тоже мне жених за пять лет ни разу невесту не приласкал. Видимо, правду говорят, что мужики только на рожу до да кожи смотрят, а то, что под ними спрятано, не замечают. Мне больше интересно, почему мой разлюбезный папенька такую простую истину не знал? Э —— -э -э, растерянно протянул Мэрион. — Я даже не думал, что все так легко окажется, — Полагал, нужны специальные обряды и сильнодействующая магия. — Понятно, — резко прервала его Дабби. — Еще скажи кровь девственницы. Какой только у меня за пять лет не пичкали, мхоморами сушеными, пауками вареными. Что, если жаба, то еда человеческая уже не положена? Мэрион с Даригом мялись, не зная, что сказать. — Мстители народные, — плюнула себе под ноги Дабби. «Спасибо, нашлась добрая женщина, подсобила, и то женишка чуть не вырвала, когда невесту целовать заставили». Девушка круто повернулась и подошла к Леону, который резко передумал умирать и с легким недоумением наблюдал за семейной перепалкой. «Благодарствую», — коротко кинула ему несостоявшаяся невеста. «Спасибо, что открыл глаза мне на истинную суть жениха. Ради такого дела даже пяти лет жизни не жалко. Зато я не совершу самую большую ошибку в жизни и не выйду за это ничтожество замуж. Однако же я тебе должна кое-что. — Что же? — удивился маг. — А вот что! — мстительно улыбнулась девушка и со всей силы пнула мага по коленке. Тот завыл дурным голосом и запрыгал на одной ноге. — Чтобы тысячу раз подумал, перед тем, как в следующий раз пошутить решишь! — сказала Даби. Ладно уж, будем считать, тема замята. «Только ещё одно». Девушка резво подскочила к отцу и буквально выдрала из его рук мой драгоценный амулет. Затем шустро отскочила и протянула его мне. «Держи», — гордо сказала она. «Это твой амулет. Твоим и останется». «Но, дочка!» — попытался было возразить колдун. «Молчать!» — приказала она. «Ты тоже хорош. Нашёл моду людей пугать кротами своими». Эта женщина за неполный час разобралась в том, над чем ты голову несколько лет ломал. И не Леона надо наказывать, а вас двоих не учи, что меня мучили столько времени. Впрочем, ладно, об этом позже поговорим. Но учтите, ни о какой свадьбе речи быть не может. Дарик обиженно засопел. «Уходим», — шепотом кинула я компании. «Незачем в чужих семейных разборках участвовать». Орк кивнул и бросился к дому за лошадьми. Уже выезжая за ворота, я увидела, как Даби приветливо махнула нам на прощание рукой и вновь повернулась к смущенным мужчинам, грозно уперев кулаки в бока.